Когда полицейский постучался в мою дверь. Хомер Крой. Самый горький день моей жизни случился в 1933 году, когда полицейский постучался в мою парадную дверь, а мне пришлось выйти с черного хода. Так я лишился своего дома, где когда-то родились мои дети, и мы все вместе провели Восемнадцать счастливых лет. В самых черных мыслях я не представлял, что все так обернется. Еще двенадцать лет назад весь мир был у моих ног. Тогда я продал права на кинопостановку своего романа «Западная сторона» отер Эр Тауэр за рекордную в Голливуде цену. Два года... Вся наша семья провела за границей. Подобно сильным мира сего летом мы отдыхали в Швеции, а зиму проводили на Ривьере во Франции. За шесть месяцев, проведенных в Париже, я написал роман «Они должны были увидеть Париж». В его экранизации снялся Уилл Роджерс. Мне неоднократно предлагали остаться в Голливуде и писать сценарии, Но я не согласился. Вместо этого я вернулся в Нью-Йорк. С этого и началась бесконечная череда проблем. Сперва я решил, что пора разбудить в себе свои скрытые возможности. Я возомнил себя талантливым бизнесменом. Кто-то шепнул мне, что Джон джека Астер заработал миллионы, вложив деньги в землю в Нью-Йорке. Кем же был этот Астер? Обычным торгашом с иностранным акцентом. Неужели мне не удастся то, что смог совершить он? Скоро я буду богат. Я принялся изучать журналы по парусному спорту. Собственное невежество... — Придало мне смелости. В купле-продаже недвижимости я разбирался не больше, чем эскимос в газовых горелках. — Откуда же я взял средства для своей деловой карьеры? — Заложил дом, а на вырученные деньги купил несколько отличных участков под подстроительства. Я собирался подождать, пока цены на землю подрастут, Продать участки и жить в роскоши. Небывалая удаль для человека, в жизни не продавшего И клочка земли размером с носовой платок. И вдруг на меня обрушился ураган великого кризиса. В мгновение ока, разметав все мои планы, как канзасский циклон ветхий курятник. Участок, на который возлагались такие надежды, каждый месяц пожирал 220 долларов из моего кармана. Деньги таялись с неимоверной быстротой. Кроме того, приходилось постоянно платить по закладной и тратиться на пропитание. Меня хватило беспокойства. Я попытался сочинять умиристические заметки для газет. Шутки оказались несмешнее чем плач Иеремии. Новые романы провалились, деньги кончились. Кроме печатной машинки и золотых коронок в ломбард нести было нечего». Вскоре отключили газ, компания, поставляющая уголь, возбудила против нас дело в суде, греться приходилось у камина. «По ночам я бродил среди новостроек, принадлежащих богатым людям, собирая доски и прочий хлам. Я, человек, который собирался стать не беднее, чем они!» Вместе с купленной землей безвозвратно ушли все чаяния и надежды. Из-за неуплаты по закладной банк отобрал наш дом и выкинул меня со всей семьей на улицу. Всеми правдами и неправдами мы наскребли немного денег и сняли небольшое помещение. Переезд был назначен на последний день 1933 года перемостившись на чемоданах, я в последний раз оглядел свое жилище. Вспомнилась старая пословица, которую часто повторяла моя мать. «Нет смысла плакать над прокисшим молоком». Молоком это назвать было нельзя. Речь шла о крови из собственного сердца. Посидев несколько минут, я сказал себе... Что ж, предел достигнут. Значит, самое худшее — я выдержал. Ниже опускаться некуда, осталась одна дорога — вверх. Мне вспомнилось все то бесценное, что не смогли отобрать у меня по закладной. Оставалось здоровье и множество друзей. Нужно было начинать сначала. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Каждый следующий день я снова и снова повторял себе пословицу своей матери. Всю энергию, которую отбирало у меня беспокойство, я посвятил работе. Положение стало понемногу выправляться. Теперь я даже почти рад, что пришлось пережить это падение. Оно придало мне сил, стойкости и уверенности в себе». Теперь я знал, что значит «достигнуть предела». Это не так страшно, как кажется. Все мы обладаем гораздо большей стойкостью, чем мы думаем. Каждый раз, когда меня снова одолевают заботы, тревоги и неуверенность в завтрашнем дне, я вспоминаю, как, сидя на упакованных вещах, сказал себе, «Что ж, предел достигнут, значит, самое худшее я выдержал». Ниже опускаться некуда, осталась одна дорога вверх. В чём мораль этого рассказа? Никогда не пилите опилки. Не противьтесь неизбежному, если ниже опуститься уже нельзя. Стоит попытаться подняться вверх.